Иисус провёл в Гефсиманском саду ночь, полную скорби. Спугающей ясностью видел он, как сужался роковой круг, в котором ему суждено погибнуть. На один миг он содрогнулся. На один миг отступила его душа перед ожидавшими пытками. Капли кровавого пота показались на его челе, но молитва укрепила его. Отдалённый звук смешанных голосов Клеблющийся свет факелов под тёмными маслинами, усиливающийся звон оружия, приближалась толпа солдат, посланных синедрионам. Иуда, шедший впереди, поцеловал своего учителя, чтобы солдаты могли отличить его. Иисус, отдав ему поцелуй, сказал с невыразимой жалостью: "Друг, для чего ты пришёл?" Действие этой кротости, этого братского поцелуя, данного в ответ на самую чёрную измену, подействовало столь сильно на эту жёсткую душу, что после этого Иуда, охваченный раскаянием и страхом, наложил на себя руки. Грубые солдаты схватили галилейского учителя. После непродолжительного сопротивления испуганные ученики разбежались, словно развеянные ветром. Лишь Иоанн и Пётр держались в отдалении и последовали за учителем во двор судилища, но сам Иисус был совершенно спокоен. Решение его было принято, и после того ни единого вздоха, ни единого протеста не сорвалось с уст его. Синедрион собирается с поспешностью в качестве полномочного собрания. Несмотря на ночной час, в судилище приводят Иисуса. Ибо трибунал старается как можно скорее покончить с опасным пророком. Первосвященники в пурпуровых, жёлтых и фиолетовых туниках с тюрбанами на головах торжественно заседают полукругом. Посреди них на возвышенном месте восседает Каиафа, великий первосвященник. На обоих концах полукруга перед двумя небольшими трибунами находятся два актуариуса. Один для защиты, другой для обвинения. Иисус, невозмутимый, стоит в центре в своих белых одеждах Ессея. Служители, вооружённые плетьми и верёвками, окружают его с угрожающим видом. Во всём судилище только одни обвинители, ни одного защитника. Первосвященник, он же и верховный судья, выступает главным обвинителем. Обвинение определяется как мера общественной безопасности против потрясения религиозных основ, тогда как на деле это было преднамеренной местью со стороны встревоженного священнического сословия, власти которого угрожала опасность. Каиафа встаёт и обвиняет Иисуса в том, что он соблазняет народ. Несколько свидетелей, взятых из толпы, дают свои показания. противоречие один другому наконец один из них передаёт слова признаваемые за кощунство которые Иисус бросил в лицо фарисеям под портиками храма иерусалимского я разрушу храм сей и через 3 дня воздвигну другой Иисус молчит Ты не отвечаешь спрашивает первосвященник Иисус зная что его обвинение уже заранее решено сохраняет молчание, но этих слов недостаточно для окончательного обвинения. Чтобы вырвать опасное признание у обвиняемого, ловкий саддукей Каяфа обращается к нему, задевая самую жизненную сторону его миссии. Он идёт прямо к цели. Если ты действительно мессия, скажи нам. Уклончивый ответ Иисуса показывает, что он понял хитрость вопрошавшего. Если скажу вам, вы не поверите. Если же я спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. Лука 22:67-68. Каяфа, не добившись ничего судейской хитростью, пользуется правом первосвященника и говорит торжественно: "Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?" После такого обращения, принуждённый или отвергнуть или подтвердить свою миссию перед высшими представителями религии Израиля, Иисус более не колеблется. Он отвечает со спокойствием: "Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных". Матфей 26:63. 64. Выражаясь этим пророческим языком Даниила и Еноха, Ессейский посвящённый не говоритская афей как с личностью. Он знает, что агностик садукей не способен понять его. Он обращается к первосвященнику Иегове и через него ко всем будущим первосвященникам, ко всему священству земли, желая сказать им после окончания моей миссии, запечатлённой моей смертью царство слепого преклонения перед религиозным законом покончено и в идее и в действительности мистерии будут раскрыты и человек через человеческое узрит божественное религии и культы в которых человеческое и божественное не будет животворять одно другое потеряют свою власть над людьми таково по эзотерическому смыслу пророков и ессеев значение сына, сидящего одесную отца. Понятый таким образом ответ Иисуса на вопрос первосвященника и иерусалимского содержит в себе завещание Христа духовным властям земли, подобно тому, как учреждение Тайной вечери является его завещанием любви и посвящения, данным апостолам и всему человечеству. Словами, обращёнными к Каяфе, Иисус говорит с целым миром, но саддукей, у которого было определённое намерение, более не слушает его. Разорвав свои белые льняные одежды, он восклицает: "Он богохульствует! На что нам ещё свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?" Следует зловещий ответ всего Синедриона. повешен смерти и вслед за осуждением свыше следуют злобные оскорбления и грубое надругательство снизу служители плюют ему в лицо и заушают его другие же бьют его по щекам и говорят про рекинам христос кто ударил тебя под этим наплывом низкой и животной ненависти Божественное лицо страдальца должно было принять мраморную неподвижность и усновиться. Есть изваяния, которые плачут, но бывают также страдания без слёз и молитвы без слов, которые устрашают палачей и преследуют их в течение всей остальной жизни. Но не всё ещё было кончено. Синедrion мог произнести смертный приговор, но чтобы привести его в исполнение, Необходим был гражданский суд и одобрение римских властей. Беседа с Пилатом, подробно переданная святым Иоанном, не менее замечательна, чем беседа с Кайафой. Этот диалог между Христом и римским правителем, перемежающийся злобными восклицаниями еврейских священников и криками фанатизированной толпы, которые играют роль хора в античной трагедии, запечатлён признаками великой драматической подлинности ибо он срывает покров с души действующих лиц он ясно показывает столкновение трёх больших сил римского царизма узкого иудейства и вселенской религии духа представляемой христом пилат совершенно равнодушный к религиозным распрям но чрезвычайно недовольный судилищем Так как он вызывало в нём страх, что смерть Иисуса может повлечь за собой народное восстание, допрашивает его со осторожностью и подставляет ему якорь спасения в надежде, что он воспользуется им. "Ты и царь иудейский", спрашивает он. "Церство моё не от мира сего", отвечает Иисус. "Итак, ты царь. Я на то родился и пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине". Пилат не понимает этого утверждения духовной царственности Иисуса, так же как Каиафа не понял его религиозного завещания. Что есть истина? говорит он, пожимая плечами. И этот вопрос римского скептика раскрывает всё состояние души тогдашнего языческого общества, находившегося в упадке. Но не найдя в обвинённом ничего, кроме невинных мечтаний, он прибавляет: Я никакой вины не нахожу в нём. И он предлагает евреям отпустить его. Но подстрекаемая священниками чернь вопит: "Не его, но вораву отпусти нам". После этого Пилат, нетерпевший иудеев, доставляет себе ироническое удовольствие предать бичеванию их предполагаемого царя. Он думает, что это удовлетворит фанатиков, но они ещё более распаляются и начинают вопить: распни, распни его. Несмотря на эту разнузданность народных страстей, Пилат продолжает сопротивляться. Он утомлён жестокостью. Он видел столько пролитой крови в своей жизни, он отправил стольких мятежников на казнь, он слышал столько стонов и проклятий, оставаясь при этом равнодушным. Но немое и кроткое страдание Галилейского пророка, поднакинутое на него богреницей, И под терновым венцом потрясло его неведомым волнением, уступая мимолётному видению, пронесшемуся перед его душой, он обранил такое слово: "Эссо homo". Вот человек. Жёсткий римлянин почти растроган, он готов произнести оправдание. Священники Синедриона, не перестававшие следить за ним, подметили его волнение и испугались. Они почувствовали, что жертва ускользает от них. Они совещаются между собой, и затем все как один, поднимая правую руку и отворачивая голову с выражением лицемерного ужаса, восклицают: "Он сделал себя сыном Божиим". Услышав это, Пилат, по словам Иоанна, ещё больше убоялся. Убоялся чего? Какое значение могло иметь это имя для неверующего римлянина, который презирал от всего сердца евреев и их религию и верил только в одну политическую силу Рима и Цезаря. А между тем, тревога эта могла иметь серьёзную причину. Как не изменяли смысл имени сына Божьева. Оно всё же было достаточно распространено в древнем эзотеризме. И Пилат Несмотря на весь свой скептицизм, был не лишён суеверия. В Риме, во время малых мистерий Митры, в которых и римские военачальники принимали участие, он должен был слышать, что сыном божеим называют посредника между человеком и божеством, и к какой бы нации и религии не принадлежал такой посредник, покушение на его жизнь считалось великим преступлением. Пилат, может быть, и не верил этим восточным фантазиям, и всё же произнесённое имя могло встревожить его и увеличить его замешательство. Заметив это, иудеи бросают про консулу тикчайшее из всех осуждений. Если ты отпустишь этого человека, ты не друг к кесарю, ибо каждый делающий себя царём противник кесаря. Нет у нас царя, кроме кесаря. этому аргументу он не мог противостоять. Отрицать Бога не трудно, убивать легко, но участвовать в заговоре против Цезаря это величайшее из всех преступлений. Пилат был вынужден отступить и согласиться на смертный приговор. Таким образом, в конце своей земной деятельности Иисус становится лицом к лицу с властоителем мира. с которым он боролся косвенно, как оккультный противник. В течении всей своей жизни тень Цезаря посылает его на крест. Глубокая логика событий. Евреи предали его, а римский Скипитр совершил над ним смертную казнь. Он убил его тело, но именно он, прославленный Христос, освянный своим мученичеством, отнял на веки веков живой ореол Цезаря, это ужесточайшую хулу на государственную власть. Пилат, омыв руки кровью неповинного, произнёс страшные слова: "Кандемно Ибис инкруцет". И уже нетерпеливая толпа устремилась к Голгофе. И вот мы на голой вершине, усеянной человеческими костями, которая господствует над Иерусалимом. и носит название Гильгаль, Голгофа или лобное место, зловещая пустыня, посвящённая в течение многих веков мучительству и истязанию. На обнажённой горе не видно ни одного дерева, там растут только виселицы. Именно там один из царей иудейских присутствовал со всем своим горемом при казни сотен пленных. Там же Вар распел на кресте 2000 митяжников. И там же, возвещённый пророками кроткий мессия должен был подвергнуться смертным мукам, изобретённым жестоким воображением финикийцев и узаконенным неумолимым Римом. Когорта римских воинов составила большое кольцо на вершине холма. Ударами копий разгоняли они приверженцев, последовавших за осуждённым То были галилейские женщины, молчаливые и исполненные отчаяния. Они бросали сниц на землю. Верховный час настал. Защитник бедных, слабых и угнетённых заканчивал свой подвиг мучительной казнью, назначенной для рабов и разбойников. Настала минута пригвождения к кресту, предвиденная Иисусом в видении Еноддийском. нужно было сыну Божьему испить чашу, предложенную ему во время преображения. Нужно было сойти до глубины земных ужасов и самого ада. Иисус отказался от питья изготовлявшегося по обычаю набожными женщинами Иерусалима, чтобы отнять сознание у казнимых. Он хотел пережить свою агонию в полном сознании, пока его привязывали к позорному кресту. какие грубые солдаты вбивали молотом гвозди в эти ноги, обожаемые всеми страждущими, в эти руки, которые умели лишь благословлять. Чёрное облако раздирающей скорби погасило его зрение и остановило его дыхание, но в глубине ещё не погасшего сознания Спасителя засветилась божественная жалость к своим палачам и мольба за них. сорвалась с его уст. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И обнажилось дно чаши. Настали часы агонии. От полудня до солнечного заката посвящённый снял с себя полномочия. Сын Божий удалился с горизонта, остался лишь страдающий человек. На протяжении этих часов он покинул своё небо, чтобы измерить бездну человеческого страдания. Медленно поднимается крест со своей жертвой и с надписью Последний иронией проконсула Сецеар иудейский. Перед взорами распятого в кровавом облаке смертной муки проносится Иерусалим, священный город, который он хотел прославить и который предал его анафиме, где его ученики исчезли. Он слышит лишь оскорбительные возгласы членов синедриона, которые торжествуют при виде его агонии. Он спасал других, кричат они, а себя не может спасти. И среди всех этих враждебных криков и проклятий, в страшном видении будущего, Иисус видит все эти преступления, которые корыстолюбивые властители и фанатичные священники будут совершать во имя его. именем его будут пользоваться, чтобы проклинать. Крестом его будут распинать, и немёртвое молчание закрытого для него неба, а тьма, разославшаяся над человечеством, вырвала у него этот крик отчаяния. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вслед за тем сознанием мессии воля всей его жизни вспыхнула последней молнией и с возгласом свершилось душа его освободилась и вознеслась и божественного сына человеческого не стало единым взмахом крыльев душа его нашла своё небо виденное в янгадде и на горе фавор он увидел свой победный глагол проносящийся над веками и он не захотел иной славы кроме протянутых рук и возведённых очей тех его он исцелял и утешал но при последнем его возгласе непонятном для стороживших его воинов последние содрогнулись они повернули голову и сияющий луч оставленный отошедшим духом на лице умершего так поразил их что они стали со страхом спрашивать друг друга не был ли он действительно богом